кгб кабинет андропова заместитель начальника второго главного управления комитета госбезопасности генерал игнатенко сообщил андропову арест огородника прошел неудачно при аресте он покончил с собой как это могло случиться расстроился председатель принял яд не доглядели генерал игнатенко добавил я назначил служебное расследование доложу о результатах Предварительное мнение — никого не винить. Оперативная группа не имела возможности все продумать и предусмотреть. Мы же очень спешили с арестом, чтобы Огородник не успел жениться на дочери помощника генерального секторя Константина Викторовича Ежакова. Андропов поморщился. Да, только еще не хватало, чтобы американский шпион стал зятем помощника генсека и получил доступ к высшим секретам. Юрий Владимирович распорядился. Информируйте аппарат товарища Громыка, что сотрудник управления по планированию внешнеполитических мероприятий Министерства иностранных дел Александр Дмитриевич Огородник тайно работал на американскую разведку. Пусть извлекут уроки. Потеря бдительности это самое малое, что помогло предателю. Не выяснится ли что-то и похуже? Игнатенко продолжал докладывать. Мы провели расследование относительно взаимоотношений Огородника с семьей Южакова. Его дочь развелась и действительно собиралась выйти замуж за Огородника. Когда Огородник поехал на отдых в Грузию, в грузинский ЦК позвонили из аппарата ЦК КПСС. Звонил Константин Викторович Южаков. «Это точно?» — недоверчиво переспросил Андропов. «Проверили, Юрий Владимирович. Южаков не сам набрал номер» а заказал разговор. Его соединили через спецкоммутатор в Тбилиси, поэтому звонок по ВЧ-связи зафиксирован. Южаков просил грузинских товарищей оказать огороднику особое внимание и обеспечить ему комфортный и беззаботный отдых. Заботился о благополучии будущего зятя. Председатель КГБ снял телефонную трубку, набрал номер приемной генерального секретаря. Это Андропов. Мне необходимо срочно увидеть Леонида Лича, когда у него найдется свободное время.